Глава 18. О 30 посланниках смерти, задержанных в Фокус-Сити. Сперва я дам краткую характеристику тем людям, которые в очередной раз попытались разыграть перед широкой публикой якобы исламский террористический акт. Исламской у них является только обертка которые они всякий раз активно применяют, чтобы вовлекать разбирающихся простодушных мусульман, которые оказывают поддержку, а то и становятся исполнителями убийств и прочих злодеяний на стороне партии смерти. Вообще-то в этом мире есть только две партии. Партия, образованная из людей и злых духов, опирающихся на смерть, и партия, состоящая из людей, любящих жизнь, которые желают непрекращающейся жизни и надеются на божественное бессмертие, предложенное Богом. Все остальные деления — это дробление внутри этих двух партий. Итак, если человек сам для себя принимает смерть как нечто неизбежное для него и тратит жизнь на подготовку к ней, то он без всякого сомнения принадлежит к партии смерти и, может быть, в любое подходящее для нее время быть задействованным руководителями и главарями к активной смертизации окружающего пространства. С неизбежным принесением себя в жертву смерти в качестве продукта для смертной утилизации людей. По сути, вся история человечества, начиная с первого на Земле убийства Каином его брата Авеля, есть история цивилизации смерти и смертных, непрестанно культивирующих смерть. Такими смертоносными для себя и других людей продуктами и являлись те три десятка нелюдей, ворвавшихся в зрительный зал «Фокус-Сити» и взявших в заложники около восьми тысяч человек». Предводителем этих полувоенных и полуисламистов, которые были военными только по форме и вооружению, а исламистами только по имени и выкрикам, что «Аллах Велик» был высокого роста представитель мужского пола, носивший бороду, подобную тем, какие носят полевые командиры маджахедов. Звали этого выросшего в богатой семье в тепличных домашних условиях большого современного города «больца», Абдулой Насраиловичем Ибн Хаджой бен Дайналом Ему было около 37 лет от роду, и высшим его достижением в пребывании под солнцем был совершенный им на деньги его родителей хадж в Мекку. Разумеется, что никаким арабом он не был, и арабского языка не знал, как и арабской истории и культуры. Род этого потерявшегося в жизни самозванца и героя самопридуманного им для себя мира — Еще больше терялся в песках Средней Азии, где-то между Самаркандом и Кандагаром, уходя в далекую древность. Вся его идеология помещалась в одну фразу «убей русских, потому что они русские и плохие». Слова «особенно же, если за этот убой некто платит большие и очень большие деньги», он не договорил, видать, из большой скромности». Кроме подростковой агрессии, легко переходящей в жестокость и его легкой податливости к манипуляциям, лучшие специалисты из ФСБ ничего не нашли. Неинтересен и бесполезен для неба и земли. Вот справедливый приговор таким типам. Не менее колоритным персонажем был и хумандир второй десятки. Этот тип умом не дотягивал до смекалки известного литературного героя Хаджина Средина, как ум самого обучаемого на срединам человеческой речи осла, не дотягивал до ума его учителя. То, что он действительно представитель рода Homo sapiens, свидетельствовал лишь произнесение им время от времени некоторых связанных между собой фраз на человеческом языке, очень похожим на русский, только с акцентом. Короче, он был еще менее интересным, чем их главарь, хотя всячески пытался приобрести уважение среди братьев по смерти своим, по большей мере, напускным фанатизмом. Остальные члены этой «бригады» были такими же бесцветными, заплесневелыми и безвкусными выродками. Они сумели привлечь к себе внимание только попыткой совершить такую же акцию, какая произошла в «Крокус-Сити-Холле». Когда встречаешь подобного рода людей, то сразу вспоминаются слова из книги «Бытия», сказанные Богом по отношению почти ко всем людям, жившим в допотопное время, — а именно, что Бог выразил сожаление о том, что сотворил человека. Но перед лицом Бога был в то время праведный Ной. Он оказался единственным, кто перевесил в глаза Бога все прочее человечество, обитавшее тогда на земле и утопающее в бесчисленных грехах. Господу Богу пришлось пойти на крайнюю меру и полностью утилизировать всех отступивших от Него людей всемирным потопом, кроме ноя его жены, троих их сыновей и их жен. Давайте мы перейдем от этих жалких и несчастных делателей греха, к тем светлым людям, которые перед Богом значительно перевешивают нечестивых и злых, спасая его веру в людей, от ее умаления.